Продвигай свой бренд. Джозая Уэджвуд создает свой первый must-have бренд. Ключевая фигура. Джозая Уэджвуд, 1730-1795 годы. Национальность англичанин. Осуществление стратегии. Вторая половина 18 века. Ситуация. Уэджвуд узнал о том, что аристократия и средний класс жаждут высококачественных фарфоровых изделий, которые обычно привозят из Дальнего Востока. XVIII век был временем больших социальных изменений в Великобритании. Быстрый прогресс в промышленном и сельскохозяйственном производстве привел к тому, что население стало более урбанизированным, а средний класс постоянно увеличивался. Если раньше чистый фарфор считался показателем статуса, и его могли позволить себе только очень богатые люди, то теперь он стал доступен практически для каждого человека. Вот если бы кто-нибудь занимался его производством. Родившись в 1730 году в Большом гончарном центре Стаффордшире, Уэджвуд был самым младшим из 12 детей в семье гончаров. Амбиций у него было хоть отбавляй, Однажды он говорил о том, как хотел бы разом ошеломить весь мир. В 1759 году он унаследовал от отца гончарный завод и, изучив гончарное дело, значительно его усовершенствовал. В то время существовал фарфор британского производства, простой и дешевый, поэтому многие могли себе его позволить. Между тем богатые люди приобретали фарфор из Китая, Мало того, что он был изготовлен с использованием передовых технологий, которые держали в секрете от западных конкурентов, ценилась и его экзотичность. Только те, кто добирался до него, имели возможность приобретать фарфор из Китая. Но Уэджвуд заметил, что времена меняются. Все больше и больше появилось людей среднего класса, которые хотели сравняться с богачами, даже если они не могли помериться с ними богатством. Поэтому Уэдживуд, гениальный самоучка с любовью к техническим инновациям, берется за разработку новых технологий для производства высококачественного фарфора на внутреннем рынке. Он приобрел беспримесную глину, разработал новые нюансы, касающиеся поливов, и сконцентрировался на выигрышном дизайне для того, чтобы создать особый must-have товары. «Королевское одобрение» Будучи хозяином завода, на котором могли стабильно производиться первоклассные товары, столь желаемые людьми, Уэджвуд понял, что нужно создать свой бренд. Он хотел стать парнем, у которого можно приобрести фарфор на британском и, наконец, европейском рынке. Для этого он сначала добивался внимания аристократов, у которых были деньги на такую роскошь. В этом процессе ему сильно помогал влиятельный партнер по бизнесу, ливерпульский торговец по имени Томас Бентли. Проявив себя на рынке высокого класса, Уэджвуд понял, что развивающийся средний класс будет заинтересован в покупке созданных им товаров. Данная маркетинговая стратегия оказалась чрезвычайно успешной. В 1765 году королева Шарлотта, жена Георга III, заказала у него чайный сервис. Это стало большим прорывом. Вся английская аристократия желала приобрести сервизы от Уэджвуда. Для Екатерины II, всероссийской императрицы, он создал столовый сервиз, состоящий из 952 предметов. Кроме того, Уэджвуд убедил Шарлотту позволить ему назвать особый стиль кремового фарфора «королевской утварью», тем самым обозначив прямую связь между своим именем и королевской семьей. Печатные издания и материалы рекламного характера того времени вскоре называли Уэджвуда «Его Величество Гончар». Он стал не только привилегированным поставщиком фарфора для общественной элиты, но и воплощал идеи среднего класса. Иконы спорта. Если во времена Уэджвуда любыми героями становились знатные особы, в наши дни такого рода поклонение нацелено на спортсменов. Как Уэджвуд использовал аристократическую и королевскую клиентуру для того, чтобы добиться высоких продаж, так компании спортивной одежды, такие как Nike и Adidas, уже десятки лет занимаются тем же, используя славу спортсменов. Известно, что такие иконы спорта, как Майкл Джордан, Леонель Месси и Дэвид Бекхэм, получают головокружительные суммы за то, что носят определенные брендовые вещи, привлекающие явное внимание и приносят прибыль. Сохранение темпа Уэджвуд с самого начала внедрял невероятное количество стратегий продаж. К примеру, широко рекламировался в газетах и журналах, создавал красочные каталоги для потенциальных покупателей. Он рассчитывал время завершения новых образцов так, чтобы оно совпало с списком последней моды. Подружился с известными художниками, такими как Джордж Стапс и Джордж Ромни одаряя своими работами, которые впоследствии были изображены в их картинах. Кроме того, Веджвуд использовал прямую рассылку товаров и нанял небольшую армию камевояжеров, чтобы они доставляли его товары в разные места, при этом зачастую бесплатно. Достигнув больших высот на британском рынке, он принялся покорять Европу. В этом ему сильно помогли связи с влиятельными и прочно стоящими на ногах людьми, из-за чего вскоре британские представители по всему континенту пели дифирамбы Уэджвуду и демонстрировали его товар своим коллегам в дипломатических кругах. Уэджвуд был первым коммерсантом, использовавшим фразу «гарантируем, что вам понравится, или же мы вернем вам деньги». Между тем он понимал ценность публичности в производстве единичных экземпляров, которые сами по себе могли и не приносить больших доходов. Самым известным примером такого товара является его произведение искусства «Портлендская ваза» — красивый стеклянный с резьбой камео или лирийский антиквариат, над созданием которой Уэджвуд работал в течение трех лет. Хронология событий. 1730 год. Джазай Уэджвуд родился в Берслеме, в городе Стокон-Трент. 1744 год. Уэджвуд обучается у своего старшего брата, Томаса. 1754 год. Заводит коммерческое партнерство с Томасом Уилденом, ведущим гончаром тех времен. 1759 год. Уэджвуд продолжает свое дело один и открывает завод «Айви Хаус» в Берсламе. Приблизительно 1760 год. Разрабатывает усовершенствованный метод производства кремового фарфора. 1762 год. Знакомится с Томасом Бентли, который становится его бизнес-партнером на протяжении всей жизни. 1765 год. Уэджвуд создает свою торговую марку «Королевская утварь». 1768 год. Представляет свой запатентованный черный базальтовый фарфор. 1769 год открывает свой новый огромный завод в Этрурии. 1770-е годы он разрабатывает технику для производства фарфора с перламутровой глазурью яшмового фарфора, который в основном представлен под торговой маркой Wedgwood Blue. 1774 год компания производит сервис почти из тысячи наименований для Екатерины II великой. 1789 год. Знаменитое воспроизведение портлендской вазы. 1795 год. Уэджвуд 3 января умирает в Этрурии. 19 век. Компания начинает производить разноцветную глиняную посуду, а также костяной фарфор. В 1895 году компания начинает называться «Джозе Вэджвуд Санс ЛТД». Технические инновации Тем не менее, было бы неправильно рассматривать Уэджвуда исключительно как великолепного торговца. Его величество Гончар не отставало от технических инноваций. Изобрел термометр для использования внутри печи, что дало ему членство в королевском научном обществе. И гарантировало, что его товары самого лучшего качества на всем рынке. Он был прекрасным работодателем, поскольку выплачивал работникам справедливую заработную плату, взамен требуя высоких стандартов и социальным реформатором, занимающимся вопросами отмены рабства. Преданный аболиционизму, он создал Уэджвудский медальон с изображением чернокожего мужчины в стиле XVIII века. Надпись на медальоне «Разве я не человек, а не брат» стала коронной фразой движения аболиционистов, и Бенджамин Франклин заявил, что медальон был равен лучшему написанному памфлету. Как и на деловом поприще, созданием этого медальона Уэджвуд продемонстрировал понимание важности бренда. Медальон являлся понятным и сильным публичным заявлением аболициониста. Опираясь на перспективные развития, он настаивал на улучшениях в социальной инфраструктуре в частности модернизации дорог и строительстве каналов, с упором на предоставление своему бизнесу конкурентного преимущества. Уэджвуд был промышленным провидцем. Его желание соединить воедино гениальные товары и творческие способы продаж остается примером для всех работающих в сфере розничной торговли. В наши дни компании все реже выстраивают этот сложный баланс между желаемым объектом и эффективным маркетингом. Стратегический анализ. Тип стратегии. Маркетинг. Ключевая стратегия использования инновационных маркетинговых технологий для создания узнаваемости бренда. Результат. Его фирма занимала лидирующие позиции десятилетиями, и он по-прежнему остается самым известным гончаром всех времен. Также использовано: Nike, Adidas и другими лидирующими спортивными брендами, начиная с 1970-х годов.